«С этим сообщением мне было, пожалуй, лучше подождать, пока Шарлотта и тетушка Мэдди не покинули помещение, потому что обе становились как вкопанные и с любопытством уставились на маму». «Что?» – мама слегка покраснела. «И что ты ему ответила?» «Ну, что ты уже вечность как ни с кем не выходила, и что последний тип, с которым ты встречалась, всегда чесался в паху, когда думала, что на него никто не смотрит». «Ты не могла так сказать». Я рассмеялась. Да нет, конечно. О, ты говоришь об этом хорошо выглядевшем банкире, с которым тебе хотелось свести Ариста? Мистер Ичмен, мисала что тётушка Медди. Это были плащицы, гарантированно, Лести захихикала. Его зовут Хитчмен, тётя Медди. Моя мама вздрагивая потёрла руки. Хорошо, что я не проверила его на плащице. Итак, э так, что же ты действительно ему сказала? Я имею в виду Фалка? Ничего. Должна ли я при следующей возможности спасти его? Находится ли он в крепких руках? Не смей, сказала мама, потом заулыбалась и добавила. Нет. Совершенно случайно я знаю от подруги, у которой есть подруга, которая близко с ним знакома, что нет. И не то, чтобы это меня интересовало, Не, ну ясно, замесил Ксемериус. Он взлетел к подоконнику и уселся посреди обеденного стола. Ну, когда же мы наконец сможем начать? Полчаса спустя Лесли была информирована о новеньшем состоянии вещей, о королеве во владении как настоящего вязанного крючком поросёнка из 1929 года. Когда я ей рассказала, откуда он у меня, она была так потрясена, что решила назвать поросёнка Маргрет в честь леди Тильной. с поросёнком в руках, она заснула счастливая, когда наконец всё успокоилось. Удары молотком и долотом мистера Бергерта разносились по всему дому. Тайком мы бы никогда не смогли взломать стену, и Ник и мистер Бергерт также не сумели тайком принести лавр в мою комнату. Сразу же за ними в комнату просеменила тётушка Медди. Она поймала нас на лестнице, извиняясь, сказал Ник. И она снова знала ларь. зовнул, она сказала тётушка Медди. Он принадлежал моему брату. Долгие годы он стоял в библиотеке, и вдруг неожиданно незадолго до его смерти он исчез. Я так думаю, что у меня есть хорошее право узнать, что вы собираетесь с ним делать. Мистер Бернард вздохнул. У нас, к сожалению, не было другого выбора. В этот момент домой вернулись леди Ариста и мисс Гленда.